Роман Злотников, Алексей Махров. Встреча с вождём. Пролог. 11 июля 1941 года. Где-то между Бобруйском и Москвой. Ту дух, ту дух. Ту дух, ту дух. Стучат, словно боясь опоздать на стыках железнодорожных рельсов колеса эшелона, с каждой секундой приближая его к цели путешествия. Полковник танковых войск Советской армии Владимир Петрович Бат любил этот повторяющийся каждые несколько секунд ритмичный стук, под который так приятно засыпать. Засыпать сначала мальчишкой, когда он с родителями каждое лето отправлялся на месяц к дальней родне в Крым, Затем молоденьким младшим лейтенантом, выпускником танкового училища, следующим к месту будущей службы. Менялись пункты постоянной дислокации и количество звезд на погонах. Менялись техника и личный состав. Менялись министры обороны и генеральные секретари. И только этот звук не менялся никогда. Он всегда был. Ну или, по крайней мере, казался чем-то незыблемым, «Неизменным. Чем-то без чего просто немыслимо. Невозможна любая железная дорога, где бы она ни находилась и куда бы ни вела». Тудух-тудух. Тудух-тудух. Десятилетний Володька, высунув от усердия кончик языка, рисует на альбомном листке танк. Отец, спрятав под купейный столик опустевшую бутылку из-под «Жигулевского», весело тормошит сына. «Что, Вовка, не передумал танкистом становиться?» «Не передумал!» — бурчит тот, недовольный тем, что его отрывают от столь важного занятия. И так вагон на стыках потряхивает, мешая правильно нарисовать дульный тормоз самого современного советского танка. А тут ещё и папа мешает. А ему, между прочим, самое сложное осталось — зенитный пулемёт на башне рисовать. Бат-старший смеётся, и, взъерошив сыну волосы, Володька недовольно трясёт вихрастой головой. «Что ещё за телячьи нежности? Он уже совсем большой!» Шоршит купленный на станции свежей газетой. Ту-дух-ту-дух. Ту-дух-ту-дух. Тудух. Ну что, Батоныч, по крайней Подрагивает вагон, протягивает легкой рябью водка в протянутом товарищем, таким же вчерашним выпускником военного училища граненном стакане. Впереди еще больше суток дороги, так что пока можно расслабиться. Главное, чтобы периодически проходящий по вагонам милицейский патруль не придрался. Но ребята вроде нормальные. Когда прошлый раз мимо шли, старательно делали вид, что ничего не замечают. Понимают, что к чему. Товарищи молодые офицеры, так сказать, надежды и опора наших славных танковых войск к месту службы едут. Может, их уже завтра в какую-нибудь Африку отправят с империалистическими наимитами воевать. Времена-то сейчас неспокойные. Не, мне хватит мотает тяжелой головой лейтенант Бат, спиной к проходу заваливаясь на полку плацкартного вагона. «Пей сам». «Чтобы гусянка не слетала и дизель не сбои». Сон, словно морской прибой из далекого детства, накатывается неудержимой волной, в которой тонет окончание бессвязной фразы. «Тудух-тудух». «Тудух-тудух». Двери в купе распахнуты. Верхние полки пристегнуты к перегородкам, увеличивая свободное место. Накрытый скатертью стол уставлен немудренной закуской и бутылками советского шампанского. Новый год же? Как иначе? А что встречать праздник пришлось в дороге, так этим никого из присутствующих не удивишь. Ко всякому привыкли за годы службы. И похуже условия бывали, да? «Товарищи офицеры, с Новым годом!» «Мужики, пусть в новом 2010 году наша страна...» Полковник Владимир Петрович Бат пьет молча и залпом, не дожидаясь окончания тоста. Он уже откуда-то знает, ощущает всем своим естеством, что этот тост — последний, который он поднимает вместе с боевыми товарищами. Не крайний, как принято говорить в их среде, а именно последний. Примечание. Вследствие произошедших, благодаря вмешательству Виталия Дубинина, изменений истории, в мире полковника Бата Советский Союз просуществовал почти на два десятилетия больше и распался не в 1991 а в 2010 году. Тудух-тудух. Тудух-тудух. Снова, как в лейтенантской юности, в стакане плещется в такт рывкам вагона водка. Водку, которую произвели и разлили в бутылку на советском ликероводочном заводе задолго до его блин рождения. Путешествие во времени, мать их. Укоризненно поглядев дрыхнущего на соседней полке очкарика, Батоныч, крякнув залпом, осушил полстакана. Нет, младшего товарища понять можно. Впервые в прошлое попал, да еще и повоевать сегодня пришлось неслабо. Умаялся бедняга. Сначала в танке, когда унитары ворочал и в казённик пихал. Затем, когда с немецкими диверсантами схлестнулись. Те ему руку вон едва не сломались, суки. Он с ними, правда, тоже особо не миндальничал. Минимум двоих на тот свет спровадил. Оттого и вырубился с одного стакана салага. Правда, извинился перед этим, вращая соловевшими глазами и с трудом ворочая непослушным языком. Мол, прости, шеф, я всё. И задрых повернувшись могучей спиной. Хмыкнув, Бат привычно прокрутил в голове события крайних суток. В принципе, всё вышло более-менее. Похоже, что на этот раз он до вождя таки доберётся, если, конечно, лаптежники не налетят. Но это вряд ли, поскольку наспех сформированный эшелон приказано перегонять исключительно ночью. Да и зелёный коридоры аж до самой Москвы выделили. Слыхал край муха, о чем железнодорожники между собой говорили. Мол, рассвета будут идти на максимальной скорости, а утром уже окажутся в глубоком тылу. Да и прикрытие имеется. На пару пассажирских вагонов и платформу с танком аж целых три полувагона с зенитчиками. Скорострельные пушки и крупнокалиберные пулемёты. А утром, если он правильно понял, их сверху ещё и истребители полка особого назначения прикроют. Того самого, что центральный аэродром на Ходынском поле защищают. А у них на вооружении не ишечки какие-нибудь, а новейшие, ну, по меркам, разумеется, МИГ-3. Очень уж сильно товарищ Сталин хочет, чтобы хоть на этот раз они до него целыми и невредимыми доехали. Ага, вот именно что они. Владимир Петрович скривился, словно от зубной боли, зыркнул на полупустую бутылку, но пить больше не стал. Они — это в смысле они с очкариком, оба-два поскольку Виталя так и пропал, зараза. Уму непостижимо, как он так лопухнуться ухитрился, но захватили его фрицы. О том, что было, когда это выяснилось, и вспоминать не хочется. Серёга Намётов — это тот самый лейтенант-осназовец из группы особого назначения «Поиск-10», что их нашёл. Чуть с ума не сошёл, когда понял, что произошло. А уж матерился как, заслушаешься. Словно и не спецназовец вовсе, а самый настоящий танкист. Поскольку Батоныч искренне считал, что в давнем споре, кто лучше матом кроет между моряками и мазутой, победить должны однозначно танкисты. Какие там у мариманов в сущности проблемы? Ни в какое сравнение с танкистскими не идут. Попробовали бы они вручную да под пулями сбитую гусеницу натянуть, водоплавающие. Не зря что-то анекдот про фею и танк придумали, ага. Мальчики, а хотите по-настоящему? Вот только не смеется что-то никто. Примечание. Натягивают танкисты гусеницу, матерятся. Тут над ними пролетает фея. «Мальчики, а что вы делаете?» — спрашивает фея. «Не видишь, что ли, трахаемся?» — угрюмо отвечают танкисты. «А не хотите потрахаться по-настоящему?» — улыбается фея. «Конечно хотим!» — радостно галдят танкисты. Фея взмахнула волшебной палочкой, и у танка отвалилась башня. А сназовцы всё-таки попытались догнать немецких диверсантов и отбить Дубинина. Но то ли просто не успели, то ли свернули куда-то не туда. Однако вернулись они спустя час ни с чем. Впрочем, об этом Бат узнал уже позже, на станции, куда отбуксировали танк. Благо, мощности мотора Сталинса хватило, чтобы обеспечить вполне приемлемую скорость эвакуации. Не, ну как приемлемую? Велосипед куда быстрее едет. Ну так то велосипед, а не 10-тонный трактор с 30 тоннами мёртвой брони на прицепе. Впечатлённый темпом движения, Владимир Петрович прикинул, не снять ли и вторую гусеницу, и дальше тащить 44-й на опорных катках. Но вовремя понял, что скорость от этого вряд ли возрастёт, зато мороки будет куда больше. Пока гусянку расцепишь, пока съедешь с неё до вкусов кузов грузовика загрузишь, ещё и хрен пойми, выдержит ли тот суммарный вес двух гусеничных лент. Кучу времени зря потеряют. Так и ехали. Хоть и медленно, зато верно. Во время погрузки на платформу, дожидавшегося на станции эшелона, заранее его, что ли, подогнали? Намучились ещё больше. А как иначе? Попробуйте обычный танк на платформу загнать, даже при наличии нормальной погрузочной рампы. Это тот ещё гембель. А когда машина полностью потеряла мобильность, её можно только или толкать, или тянуть на буксире. Т-44 не БТшка на колесах не поедет, как не старайся. Короче говоря, протрахались почти два часа, вымотавшись и физически, и морально. Ну, морально это в основном бат, у которого к концу погрузки нервы откровенно сдавали, и отчаянно хотелось хоть кого-то пристрелить. Желательно фрица. А в идеале ту суку, что им звездочку разбила. Неосуществимо, разумеется. Излишний меткий немецкий наводчик свое уже и так получил, сгорев вместе с танком. Так что и винить некого. Но все когда-нибудь кончается. Закончилась и погрузка. Т-44 намертво принайтовали к платформе, проложив между опорными катками бревна, и зачехлили, превратив в нечто вовсе уж неузнаваемое не то что с воздуха, но и с земли. Даже Батоныч, прекрасно знающий, что именно там находится, не сразу бы понял, что это именно танк. Брезента для маскировки товарищи чекисты определённо не пожалели, полностью скрыв привычные обводы корпуса. Теперь боевая машина больше всего напоминала штабель уложенных на платформе разнокалиберных ящиков, накрытых сверху чехлами. Успевший к самому отправлению наметов сходу оценил состояние товарища полковника и дальше старался держаться от начальства подальше. Особенно после того, как сообщил, что пропавшего батальонного комиссара не обнаружить, не освободить не удалось. Нет, понятно, что подчинение у них разное, не говоря уж о том, что его группа и вовсе выполняет задание самого Берии. Но шансы на то, что Бат может его расстрелять под горячую руку из своего чудного автомата-карабина, оставались. Поэтому Намётов и решил пока соблюдать дистанцию, дожидаясь, пока товарищ полковник остынет. Одним словом, нечего и удивляться, что едва эшелон тронулся, плавно набирая скорость, Владимир Петрович испытал острое, Острейшее даже — желание напиться вдрызг. Раздобыть бутылку оказалось несложно. Принёс тот самый лейтенант-спецназовец. Ну, в смысле, осназовец. Правда, принять наркомовские 100 грамм отказался, сославшись на службу. Да и хрен с ним. У него и очкарик имеется. Этот громилый интеллектуал. Без шуток, кстати, всё-таки есть. Тоже насчёт выпить не дурак. Вот только подвёл его младший товарищ, выпав в осадок всего-то с одного стакана. Грустно поглядев на остаток водки, Батоныч решительно заткнул недопитую бутылку туго свёрнутой бумажкой и убрал с глаз подальше. «Достаточно. Выспаться нужно. Завтра денёк будет никак не проще. А Виталька? Ну а что Виталька? Выберется, никуда он не денется». Не такой дубинин человек, чтобы взять и тупо сдохнуть в немецком плену после всего, что он тут наворотил. С этой мыслью Владимир Петрович бат и заснул. За неимением подушки подложив под голову планшетку и воняющий соляркой шлемофон. Заснул практически мгновенно. Под успокаивающий, знакомый с детства мерный перестук вагонных колес. Тудух-тудух. Тудух-тудух.